Глава девятая. Этот Инор пришел, когда я довольно долго маялась в полном одиночестве. Вчера, примерно в это же время, Инора Эберхард дала указание закрываться, но пока она не спускалась, а сама я закончить рабочий день не могла, хоть покупательниц не было. Вошедший на клиента нашего магазина никак не походил. Юность от него ушла недалеко, и до возраста, когда потребуются различные притирания, чтобы скрыть старость, ему еще жить и жить. Да и не походил он на человека, для которого самая важная собственная внешность. Одет был небрежно, щеки украшала щетина, не очень длинная, но все же показывающая, что не брился он несколько дней. Я с некоторым сомнением подумала, что он и пришел как раз за кремом для удаления волос а то каждый день возить острым лезвием по коже ему надоело. Он окинул меня рассеянным взглядом и сказал, «Детка, ко мне инору Эберхард». Хозяйку я бы вызвала с удовольствием, но у меня не было уверенности, что она будет рада встрече с этим типом, а значит, мое пребывание тут может и затянуться. Нужный ему товар я и сама подобрать в состоянии». «Не так у нас много средств для удаления волос». «Возможно, лорд, вам смогу помочь я?» Он неприятно хохотнул и посмотрел на меня более пристально. «Возможно», — согласился этот тип. «Но позже. Сейчас мне нужна Маргаретта. И быстро, детка, поверь, она будет очень недовольна, что ты заставила меня ждать». Упоминание имени хозяйки указывало, что пришедший знал инору эберхард более того находился с ней в дружеских отношениях. я подумала, что по возрасту он ей сыном может оказаться, так что активировала артефакт вызова, а дальше пусть она сама решает нужна ей встреча с этим подозрительным небритым типом или нет эдди удивленно воскликнула Инора, как только спустилась. «Я ожидала тебя не раньше завтрашнего вечера». И хотя она говорила, что его ждала, в голосе проскользнуло легкое недовольство. Или мне это показалось. Настолько хотелось, чтобы она сразу же поставила на место и Нора, обозвавшего меня деткой. «Успел раньше Маргаретта». Он выразительно чмокнул мою нанимательницу в подставленную для поцелуя щеку и продолжил. «Ты же рада, правда?» «Рада, рада». Немного ворчливо ответила та. «Но я же просила тебя не входить через эту дверь». «А та меня не пускает, Маргаретта», — усмехнулся он. «Ни в какую. Опять там что-то у тебя разладилось». «В самом деле», — недоверчиво сказала и Нора Эберхард. «Я посмотрю. Но мне кажется, ты шутишь. С тебя станется. Дорогая, я серьезен, как никогда». Важно ответил Эдди и, покосившись в мою сторону, спросил. — Так ты откроешь черный ход? Я там, между прочим, сумку с твоим заказом оставил. И Нора испуганно ахнула. — Да ты с ума сошел, хоффмастер! Не первый день работаешь! Говорила она уже на бегу. К черному ходу устремилась поспешностью, совершенно для нее невероятной. Эдди хмыкнул подмигнул мне и сказал «Вот и видишь, детка, а ты ее звать не хотела. Если сопрут сумку, вся вина на тебе будет, а содержимое ее, ого-го, сколько стоит. Вся вина, и мастер будет на том, кто свои вещи без присмотра разбрасывает», холодно возразила я. Еще не хватало, чтобы он свои проблемы на меня перекладывал. «Нет уж, если остался без сумки, то меня в этом обвинить не удастся». Но Эдди больше внимания меня не удостоил. Он неторопливо, чуть в развалочку, пошел за Эйнорой Эберхард, и вскоре их голоса стали доноситься от черного хода. Судя по тому, что общались они мирно, сумка никуда не пропала и дождалась хозяина в целости и сохранности. Сама Инора заглянула в торговый зал через несколько минут и сказала. «Штефани, закрывай магазин, потом мне поможешь разложить». «Маргаретта, тебе прошлого раза не хватило!» Неожиданно зло сказал Эдди. «Пусть она уходит домой, мы сами разберемся. Слишком сильный шок будет». «Не тебе решать, хоффмайстер!» высокомерно ответила Инора Эберхард. «Штефани!» Как закроешь, спустишься вниз. И посмотрела на Эди так, что сразу было понятно. Сейчас ей, как говорится, вожжа под хвост попала, и никаких возражений она попросту не услышит. Тот и не стал ей ничего возражать, лишь зло сплюнул на пол, показывая свое отношение к такому поведению. Плевок проводили взглядом мы обе. Обычные посетители так себя не вели. «У нас все же косметический магазин, а не общественный туалет». «Ну и дура ты, Маргаретта!» — припечатал он. «Не лезь туда, где ничего не понимаешь. Штефани, ты почему до сих пор стоишь на месте?» «Извините, Энора Эберхард». Я метнулась к входной двери. Мне было тревожно. Разговор их показался странным и очень не понравился. «Что такого привез этот Эдди?» чего, по его мнению, я не должна была видеть. Почему и Нора Эберхард, напротив, настаивала на моем присутствии? Заманят в подвал и избавятся от свидетельницы. Я вдруг подумала, что пропади я вот так, как моя предшественница Марта. Так обо мне и никто не вспомнит, кроме Регины, да и та ничего сделать не сможет, даже заявление в стражу написать. Подруга! это ведь не родственница. Делала я все как можно медленнее, втайне надеясь, что они там все без меня внизу разберут. Но когда я спустилась, на стуле рядом с лабораторным столом стоял объемистый мешок, и им явно никто еще не занимался. И Нора Эберхард мирно беседовала со своим гостем, тот уже на нее не злился. «Плевать здесь было попросту опасно». Попадешь еще ненароком в какую-нибудь открытую баночку с непонятно чем и навсегда очистишь лицо от ненужной поросли. Правда, скорее всего, вместе с кожей. Честно говоря, меня вообще удивило, что у Яноры Эберхард, обычно столь придирчивой и аккуратной, столько всего открытого стоит. Наверное, она что-то показывала Эдди или просматривала остатки, чтобы сделать ему новый заказ. При моем появлении Инора начала закрывать баночки и убирать со стола. Мужчина что-то дописал на листок бумаги, сложил его, убрал в карман и вопросительно на меня посмотрел. — Инора Эберхард, я все закрыла, — объяснила я ему, хотя смотрела на свою нанимательницу. — Замечательно! — она ласково мне улыбнулась, и я почувствовала, как по спине пробежала струйка холодного пота. Почему-то на ум пришла большая сытая кошка, которая играет с пойманным мышонком. Просто так, ради удовольствия. А теперь мы с тобой вместе разберем эту сумку, чтобы ты знала, где что лежит, когда будешь мне помогать. Дурацкая идея, Маргаретта, — повторился Эдди. Мне казалось, мы с тобой выяснили этот вопрос. И Нора Эберхард недовольно прищурилась. И ты все понял. Понять-то я понял, но это не значит, что идея от этого стала лучше. Разгребать в случае чего опять придется мне. Почему-то при этих словах я представила себе лопату и холмик свежевскопанной земли, под которым лежит тело бедной Марты. Сейчас я была уверена, что ее нет в живых, никуда она не уехала, а закопана где-то неподалеку. После того, как Эдди пришлось разгребать последствия неудачных идей, норы Эберхард. «Штефани!» – повелительно бросила мне Инора Эберхард. И я трясущимися руками начала развязывать тесемочки, связанные между собой и стянутые каким-то непонятным артефактом. «Ты ее напугал, Эдди!» – обвиняюще сказала Инора Эберхард. И она теперь думает непонятно что. «Если напугал, значит не дура», – буркнул тот. «Пуганные живут дольше и счастливее». Он отодвинул меня от мешка и начал распутывать сам, пока не отключая артефакт. Назначение его я сходу определить не могла. Скорее всего, должен он быть охранным. Ведь не зря же Эдди бросил свой мешок без присмотра, не боясь, что его украдут. Но на те охранные, что я видела, этот артефакт никак не походил. Слишком он был странен. Резьба по кости, длинная шерсть неизвестного животного и множество торчащих деревянных палочек. Такое безобразие ни один приличный маг делать не будет. Тут Эдди окончательно все развязал, крутанул верхнюю часть артефакта и раздвинул горловину мешка. То, что произошло потом, оказалось для меня полнейшей неожиданностью. Заструился блекло-серый дымок, столь дурно пахнущий, что я тут же сглотнула в попытках удержать тошноту. Эдди доставал какие-то свертки, корешки, баночки, но мне это было совсем неинтересно, так как зеленые круги перед глазами не способствуют любопытству. Они крутились все быстрее и быстрее накладывались друг на друга и наливались зловещей чернотой. «Держи ее!» — внезапно крикнула Инора Эберхард. Я еще успела удивиться. Кого она предлагает держать? Никто же никуда не убегает? Как передо мной все окончательно почернело, и меня накрыло беспамятство темная и вязкая, как холодная осенняя грязь. Приходила я в себя тяжело. Звуки извне с трудом пробивались в сознание. По щекам меня группа похлопывали в попытках привести в себя, и раздраженный мужской голос бубнил. «Довольно? Она же не только закрываться не умеет, она даже не понимает от чего. Где ты только ее такую выкопала, полностью необученную, с таким даром?» «В приюте», — тихо отвечала и Нора Эберхард, по голосу которой было понятно, что она чем-то ужасно расстроена. Ты же понимаешь, мне проверить надо было. — Проверила? Довольно. Я тебе и без всех этих проверок сразу сказал, что у нее при себе вообще ничего магического нет. Маргаретта, она в этом плане чиста, как новорожденная. Или ты сейчас всех подозревать будешь? Но ведь почему-то ее с таким даром не отправили из приюта в академию. — Я тебя умоляю! Эдди прекратил бить меня по щекам и поднес что-то очень резко пахнущее. Я невольно чихнула и с трудом открыла глаза, но вот сфокусировать взгляд на чем-нибудь никак не удавалось. — А монастырь туда вообще кого-то отправляет? Она там пахала по зарядке артефактов день и ночь. По закону они ее после восемнадцати удерживать не могут, а до — за милую душу определяют монахи не дар у подопечных когда тем всего по пять лет маленькая просьба проверяющему магу подкрепленная благословлением богини возможно даже материальным и уровень дара занижен у нее он кстати поначалу мог быть и не столь высоким просто когда до дна вычерпывают ежедневно это способствует росту магии а ее вычерпывали не сомневайся И если бы ты сама озаботилась это сделать сегодня, ее бы так не скрутило, поверь. Радуйся, что она сырую магию не выплеснула. Дура ты, Маргаретта! И после короткой паузы уже мне. Детка, как там тебя, Штефани? Давай-ка, заканчивай изображать из себя мечту некроманта, а то твоей хозяйке придется лекаря вызывать. Все закончилось. А что это было? Я сама удивилась собственному слабому голосу. Сидела я на жесткой табуретке, придерживаемая гостем Иноре Эберхард безо всякого почтения. Да что там почтение? Мне показалось, что меня совершенно беззастенчиво изучают, а, возможно, и полностью изучили, пока я была без сознания. Пальцы у него были не менее жесткие, чем у Рудольфа, и лежали эти пальцы много выше талии. Я выпрямилась и постаралась освободиться от чужих рук. — Это пусть тебе хозяйка объясняет. Совсем с ума сошла на почве безопасности. — По-твоему, у меня оснований для этого нет? — недовольно сказала инора Эберхард. — Мои рецепты представляют огромную ценность. Сам знаешь, сколько за ними охотятся. — Но ты их никому не сдашь, дорогая. Так и унесешь свои секреты в могилу. — выркнул Эдди. — До могилы мне, слава богине, далеко. — Сколько тебе до нее, только богиня и знает. — Эдди, не начинай. — Маргаретта, мы же партнеры, нет? — Да я скорее со Штефани рецептом поделюсь, чем с тобой, — в сердцах сказала Инора Эберхард. — Одобряю. Только ты ее удочери сначала, раз уж она сирота. Я на ней женюсь». И будет у нас маленькое семейное предприятие. Все довольны, все счастливы. Вот когда у дочерю, а ты женишься, тогда и поговорим, — насмешливо сказала и Эберхард. А пока ты мне всего лишь поставщик, а Штефани всего лишь продавщица. Да и не похоже, чтобы она горела желанием за тебя выйти. «Кстати, о Штефани!» — перевел взгляд на меня Эдди. «С ней-то что собираешься делать? Не умеющая контролировать силу магичка попросту опасна!» «Да сколько у меня этой силы!» — удивлённо сказала я. «Много!» — неожиданно серьёзно ответил Эдди. «Из приюта тебя обязаны были в академию отправить, и учителей должны были приглашать. Но тебя не учили ничему» поэтому ты открыта для любого магического воздействия даже больше, чем человек, дара не имеющий. И более того, поскольку ты энергию больше никуда не сливаешь и никак не используешь, ты сейчас как полный сосуд, который в любой момент выплеснуться может или даже лопнуть. Я неуверенно потерла лоб рукой. Слишком много на меня сегодня обрушилось. И Нора Эберхард смотрела даже с некоторым участием. Из того, что раньше лежало в мешке Эдзи, на столе ничего не было. Исчез и запах, который так на меня подействовал. Да и запах ли это был? Возможно, какая-то разновидность магии, запрещенной магии. А зачем тогда все это было? Я неопределенно махнула рукой в сторону лабораторного стола. Подвижность начинала понемногу возвращаться, но движение все равно было неуверенным и слабым. «Маргарете показалось, что ты притворяешься», – любезно пояснил мне Эти. «Не преувеличивай, я просто хотела убедиться», – чуть поморщилась и Нора Эберхард, – «что это не очередная попытка вытащить рецепт». «Вы с Сабиной насколько близки?» – неожиданно спросила она меня. Она, как вышла из приюта два года назад, так и не появлялась до тех пор, пока мне не предложила к вам пойти, — честно ответила я. И тогда, когда она еще в приюте жила, мы с ней подругами не были, разве что мне она квартиру свою сдала. И я хочу тебя попросить, чтобы все случившееся не так давно осталось между нами, а до Сабины ничего не дошло совсем. Она пристально на меня посмотрела и добавила. — Если ты, конечно, еще хочешь здесь работать. — Я теперь не уверена, что я хочу здесь работать, — честно ответила я. — Не знаю, что на меня нашло. Видно, голова была совсем не в порядке. — Но мне идти некуда, и денег нет. Эдди хохотнул. — Маргарета, ты все еще считаешь ее шпионкой? «Я и раньше не считала, но проверить-то нужно было», – недовольно сказала и Нора Эберхард. «Штефани, мне нужна помощница. Если ты для этого подойдешь, то и зарплата увеличится. Кроме того, я с тобой буду заниматься магией». «Получается, я могу и в Академию поступить? Я наконец поняла, что они говорили про дар». «Можешь» неохотно подтвердила и Нора Эберхард. «Но я не уверена, что результат будет лучше, чем занятие со мной. Сейчас поступить ты все равно не сможешь. В этом году время упущено, занятия уже начались. А у тебя даже начальных навыков нет. Идти тебе некуда, а у меня хорошее жалование при не такой уж сложной работе. Но если соберешься в академию, никаких договоренностях со мной и речи не будет». «Так что решай!» Я опять потерла лоб рукой. По голове шумело, и очень сложно было что-то понять, а уж принимать решение в таком состоянии точно не стоило. Неправильным оно будет почти наверняка. «Маргаретта, она у тебя сейчас второй раз в обморок упадет!» Опять неприятно хохотнул Эдди. «Дай ей подумать хотя бы до завтра. Иди, детка, чай выпей наверху, а потом я тебя провожу». Хотя я и отвратительно себя чувствовала, его предложение мне совсем не понравилось. Он не стал выглядеть менее подозрительным после того, как я узнала, что он компаньон Инора Эберхард. «Не надо меня провожать», — запротестовала я. «Надо», — неожиданно сказала Инора Эберхард. «Эдди прав. Досталось тебе сейчас. Извини». Смотрела она на меня смущенно, с таким сочувствием, которого я от постороннего человека не ожидала. Сама нанимательница тоже выглядела бледновата, Похоже, испугалась намного больше, чем я. «Мы здесь закончим, и он тебя проводит», — продолжила она. «Я должна быть уверена, что до дома ты дойдешь, и с тобой ничего по дороге не случится. Сейчас иди наверх. Там, в вашей комнате, во втором ящике, лежит пакетик успокаивающего чая. Завари себе». «Да», — Инура Эберхард. «Я встала» чуть при этом покачнувшись. Слабость накатывала волнами, но идти было можно, хоть и тяжеловато. Я добралась до середины лестницы, цепляясь за перила, и чувствуя себя с каждым шагом все лучше, как вдруг мне пришло в голову, что и Нори Эберхард тоже неплохо было бы выпить с такого чаю. И я пошла вниз, чтобы об этом спросить. «И что мне с ней делать?» Голос и норы, донёсшийся до меня, был абсолютно безжизненным. Я замерла на месте, уверенная, что они говорят обо мне, и сейчас, в этот самый момент, решается моя судьба. В перила я вцепилась так, что свело пальцы, хотя, наверное, нужно было бежать и как можно дальше. — Маргаретта, твоя ошибка, — глуховато сказал Эдди. — Я не знаю, как могла Марта добраться до твоих записей, но ведь добралась же, да еще и поделилась с посторонними. «Похоже, только с этой, но ведь доказательств у нее нет», — уточнил Эдди. «Только ничем не подтвержденные слова». «Для моей репутации и слов будет достаточно, ты же понимаешь». «Понимаю. Она много хочет». Ответом ему было молчание. Я пожалела, что не вижу их лица, так как Эдди вдруг присвистнул и сказал, «Да сделай ей крем по особому рецепту! Нет шантажиста, нет проблемы!» «Не люблю я этого, да и потом, это не совсем шантаж!» «Предлагаешь мне ею заняться? Так у меня нет ни времени, ни желания тратить его на престарелых теток! Вот этой твоей штефе я бы занялся, если ты вдруг надумаешь ее удочерить!» «Ты неисправим, Эдди!» В голосе Иноры Эберхард появилась смешинка. «Но в твоем предложении что-то есть. За ней никто не стоит, мне опереться тоже не на кого. А одиночество — не такая уж веселая вещь, особенно когда боишься каждой тени. Ты мне еще поплачься о своей тяжелой доле. Скидку за нее все равно не получишь. Давай-ка лучше подсчитаем привезенное да разбежимся». «Не надо рушить мои планы на сегодняшний замечательный вечер». «Да какие у тебя планы?» И Нора Эберхарт зашуршала бумагами. «Пробежаться по столичным борделям часом раньше, часом позже, а разницы особой нет. Да позже даже лучше, выбор больше. Вспоминаешь молодость, Маргаретта?» Дальше я не стала слушать. И так узнала много больше того, что должна была. «Меньше знаешь, дольше живешь». «Странные разговоры, которые тоже можно понять по-разному. Какой особый крем предлагал сделать Эдди и Нори, что сегодня приходило?» «Возможно, я опять чего-нибудь выдумываю, и если спросить, то ничего страшного не окажется». «Но я спрашивать не буду. Не знаю и знать не хочу». В голове шумело. Не помог и успокаивающий чай, который я заварила не только себе, но и Эйноре Эберхард. Она появилась, когда у меня оставалась еще половина чашки, и сразу сказала. «Штефани, я хочу, чтобы ты дала мне магическую клятву о том, что ты никому ничего не расскажешь, о том, что сегодня случилось с тобой внизу». Я согласилась. «А почему нет? Рассказывать мне все равно было некому» а такая клятва – залог того, что хотя бы сегодня я благополучно доберусь домой. Сейчас мне нужна была лишь кровать, и ничего больше. Решать что-то с такой головой, которая все время кружится – дело совершенно бессмысленное. Ты извини, что все так нехорошо получилось, – сказала Энора Эберхард сразу после того, как я сказала нужные слова. Но я постараюсь тебе возместить испытанные сегодня неудобства. Поэтому основы я тебе дам, даже если ты решишь пойти в академию. От чая сделанного для нее Инора не отказалась. Улыбнулась мне немного устала, поблагодарила, сделала первый глоток и глаза прикрыла. Видно, день у нее тоже выдался сегодня не из легких. — Дамы, вы до утра сидеть будете, — недовольно сказал Эдди. Выглядел он несколько обиженным. Возможно, потому что ему не досталось ни чая, ни внимания. «Так, может, я вам и не нужен в качестве провожающего?» «Я сама дойду, спасибо. Не стоит беспокоиться». Я попыталась отказаться от его услуг. Пусть идет туда, куда собирался. А то еще перепутает ненароком бордель с квартирой Сабины. С него станется вон какой наглый. «Нет, Инорхов мастер тебя проводит». Это не обсуждается, заявила Энора Эберхард и отставила свою чашку. Идите, я за вами закрою. Эдди, если у тебя остались вопросы, с ними завтра. Эдди изобразил на лице странную гримассу и подал мне руку. Взялась я за него неуверенно. Нет, я видела, как ходят важные дамы, цепляясь за локоть своего кавалера, но до сегодня такой практики у меня не было. Мне опять подумалось, что он сейчас выведет меня подальше и прикончит. Я встрогнула. Хотя в следующее же мгновение мне это показалось совершеннейшей глупостью. Но мой испуг незамеченным не остался. — Не бойся, детка, не съем! — заявил мне Эдди. — Разве что покусаю немного. — Маргаретта, так и быть, не возьму с тебя денежек за доставку до дома твоих продавщиц. Но за остальное, будь добра, подготовь мне завтра. И никаких чеков, как в прошлый раз, терпеть их не могу». «Иди уже!» – проворчала и Нора Эберхард. Хоть мой вынужденный спутник мне и не нравился, покидала я лавку с огромным облегчением. На улице дул небольшой ветерок, которому я сразу подставила лицо в надежде, что он хоть немного остудит мою голову. «Штефани, я тебя заждался!» Рудольф, про которого я и не вспоминала, неожиданно возник слева от двери, из которой мы только что вышли. «Мы идем сегодня ужинать». Боюсь, при слове «ужинать» я позеленела, так как только при одной мысли о еде все то, чем я плотно пообедала, попыталась подняться из желудка. «Нет, сегодня ужинать я не буду ни одна, ни в компании» у ты не так одиноко, детка, как считает Маргаретта», — заметил Эдди. Уже успела поклонникам обзавестись. «Да я его в первый раз вижу», — запротестовала я. «Неправда, в третий», — нагло сказал Рудольф и попытался подцепить меня со стороны свободной от Эдди. «Мне кажется, что вы, и Нор, как вас там, успеха у данной дамы не имеете». — ехидно заметил Эдди. — Если уж ее тошнить начинает только при одном взгляде на вас. — Это у нее с голода, — уверенно сказал Рудольф. — И потом, может, тошнит ее как раз от вас? Ветер-то на нее с вашей стороны несет. Думаю, как только мы с ней отойдем подальше, все благополучно пройдет. Я попыталась забрать у него свою руку. Идти куда-нибудь с ним мне не хотелось хотя он и пытался перетянуть меня к себе. Видно, надеялся, что Эдди меня отпустит. Но тот продолжал меня держать столь же цепко и отпускать не собирался. — Дама ужинать не настроена, — заявил он и потянул меня вперед по улице. Вернее, попытался, потому что Рудольф сыграл роль якоря и собрался тащить меня совсем в другую сторону. Я даже порадоваться успела, что вышла не одна. Теперь Эдди казался мне намного безопаснее. Он хотя бы направлялся к моему дому. Но лучше бы они оба от меня отстали. «Отпустите меня!» – требовательно сказала я. «Если, конечно, не хотите разорвать на двух Штефани. Я ни на что не настроена. Я хочу домой и спать». Рудольф неохотно отпустил, чем Эдди сразу же воспользовался и повел меня к моему дому. Судя по всему, он прекрасно знал, где находится большая квартира Сабины. Не знаю, что заставило меня оглянуться, но Рудольф стоял у черного хода нашей лавки и задумчиво смотрел нам вслед. И выглядел каким-то встревоженным и потерянным. На мгновение я даже пожалела, что рядом со мной сейчас не он. Но Эдди тут же дернул меня за рукав, обращая мое внимание на себя. «Детка!» «Вот от него я бы советовал тебе держаться как можно дальше, если не хочешь влипнуть в неприятности», — неожиданно серьезно сказал он. «Он весь увешан магическими цацками. Похоже, Маргаретта не так уж и не права в своем страхе перестать быть единственной владелицей рецептов, если такие типы ошиваются рядом с ее магазином».